Прежде чем ввязываться в бой, нужно продумать стратегию. Прежде чем отправляться в новые отношения, нужно определиться, какого мужчину вы хотите встретить. Для этого выберите время, когда никто не будет вас беспокоить. Устройтесь поудобнее, откройте список своих партнеров и на основе его составьте новый список под названием «Что общего было у всех моих партнеров?». Составьте некий собирательный портрет, внешний вид, Черты характера, вкусы, предпочтения, хобби, жизненные ценности, образование, доход, наличие квартиры, машины и так далее. А теперь опишите мужчину, которого вы хотели бы встретить, за которого вы хотели бы выйти замуж. Возраст, внешний вид, черты характера, вкусы, предпочтения, хобби, жизненные ценности, образование, доход, наличие детей, квартиры, машины и так далее. Я бы очень вам рекомендовала Включить в этот список такие качества, как «свободен», «живет в моем городе», «романы на расстоянии отнимают кучу силы времени» и «всегда плохо заканчивают», «готов к серьезным отношениям», ну и все остальное, что посчитаете нужным. А теперь сравните оба списка. Это нужно сделать для того, чтобы вы увидели, какого мужчину вы хотите встретить, а какого мужчину, имеется в виду собирательный образ, выбирайте Проанализировать на страницах этой книги и понять, почему вы это делаете, не представляется возможным. У каждой женщины для этого свои причины, вы можете постараться разобраться в этом самостоятельно, а можете обратиться за помощью к психологу, дело выбора. Следующий этап – попытаться совместить эти два списка, два разных образа и создать нечто среднее. Имеется в виду найти золотую середину, создать образ реального мужчины, с достоинствами и недостатками, такого, которого реально встретить в жизни. Создать портрет реального мужчины, которого вы хотите видеть рядом с собой, очень важно. Иначе как вы узнаете его среди других мужчин и поймете, что это он? Одно «но» – когда будете перечислять качества, которыми должен обладать ваш будущий муж, держите себя в руках, не ударяйтесь фантазии и идеализации. Написав список, перечитайте его несколько раз и вычеркните все лишнее. Пусть останутся только 10-20 самых важных пунктов, только те качества, без которых вы ну никак не сможете строить отношения с этим мужчиной. Не забывайте о недостатках. Их тоже обязательно нужно прописать. Вы же понимаете, что ангелы на земле не живут. Ну и отлично. Чтобы усилить эффект, расскажу вам о женщине, которая пришла ко мне на тренинг со списком, в котором было 200 пунктов. Девочки, только задумайтесь Не двадцать не пятьдесят и даже не сто а двести пунктов эаккая королеввична мы стали их обсуждать прорабатывать крутить в разные стороны но она не хотела отказываться ни от одного из пунктов они все были для нее важны увы не мужчина был ее, а пункт при этом сама женщина не обладала какими то особыми внешними данными да и внутренними да симпатичная но уже не юная да и фигура оставляла желать лучшего. она до последнего билась за каждый свой пункт а вечером так и ушла, с ощущением, что она права. А тренинг не работает, и время потрачено впустую. Когда видишь таких людей, еще раз убеждаешься в том, что если женщина не замужем, значит, она этого не хочет. Сами посудите. Реально ли найти такого мужчину, который бы соответствовал всем 200 пунктам? Возможно ли такое вообще? Конечно же нет. Но либо на его поиски уйдет вся жизнь. очень важно девочки, чтобы вы оставляя свои списки, старались реально смотреть на себя. Очень важно, чтобы вы с партнером были совместимы по темпераменту, образу жизни, по целям и задачам на будущее, по вкусу, по представлениям об идеалах и так далее. При наличии такой совместимости ваши отношения будут гармоничны и приятны. Да, конечно, в вашей жизни будут сон, обиды. От этого никто не застрахован. Но вряд ли это будут глубокие раздоры, способное повлиять на отношения. Чтобы вам было легче во всем этом разобрать, я включила в свою книгу следующую главу.